Голова четвёртая. Уложение. «Господа, не нужно пугать мою пациентку», — вперёд выступил доктор. «Анастасия Петровна только недавно пришла в себя после сложного магического лечения. Со всей ответственностью готов заявить, что в теле лишь душа самой графини. Да, я виноват, что при прошлом вызове ложно принял глубокий обморок и отсутствие магических потоков за смерть. «Но тому была причина», — он понизил голос. «Волчица-графини покинула нас, уйдя за грань». Ахнули все, а дамы и вовсе побледнели. «Сильвестр Никанорович, как вы могли?» — тихо прошептала Варвара. «Не виновата моя дочь в этом!» Грузная женщина, что являлась свекровью Настеньки, обняла Ирину за плечи. «О чём вы говорите, домна Игоревна?» «В чём не виновата?» Молодой маг быстро развернулся в сторону женщин, и мне показалось, что на мгновение зрачки его глаз стали вертикальными. «Я был свидетелем, всё могу рассказать», — Данила выступил вперёд. Рука Варвары с силой сжала моё запястье. «Она сама обернулась! Я не заставляла и не просила! Настя непременно хотела показать свою белоснежную волчицу! Эка невидаль белая волчица!» Возвизгнула Ирина и полностью спряталась за широкую спину матушки. «Данила стоял на крыльце и всё видел!» Собравшиеся в гостиной дружно посмотрели на парня. «Говори, оборотень!» — позволил маг, не назвав Данилу по имени. «Может, ниже его достоинства?» «Нечаянно это вышло!» Неожиданно тихо выдавил из себя всегда уверенный молодой человек и виновато уставился в пол. «Что тут вообще происходит? Неужели он кого-то испугался? Но кого?» Я огляделась и увидела, что Варвара очень строго смотрит на него. «И это всё, что ты хочешь сказать?» В голосе мага появились стальные нотки. «Смотри мне в глаза!» Подойдя к Даниле, молодой человек схватил того за подбородок. «Стоило вас проверить бы на камне правды. Непременно так и сделаю, но не сейчас». «Госпожа Анастасия Петровна», — он обратился ко мне. «Наверное, вы понимаете, чем это вам грозит?» «Чем?» — я оглянулась на Варвару, ища поддержки. «Ваш траур по умершему мужу закончился?» — поинтересовался страж порядка, пройдясь по мне масляным взглядом. «Да, вчера прошло ровно три месяца», — вновь вклинилась Ирина. «Видите, она же на следующий день сняла траур, сразу светлое платье надела». «Не любила она моего брата!» — всхлипнула родственница. «Приличные леди несут память о муже всю жизнь, а это...» «Госпожа, ваши замечания к делу не относятся». Мак осадил болтушку. «А относится вот что». Он жестом подозвал к себе одного из сопровождающих его констеблей. «Согласно разделу номер 25, уложение о благородных оборотнях?» «Нет», — прошептала Варвара, оседая. Данила в одно мгновение оказался рядом и усадил женщину на стул. Доктор тут же открыл саквояж, но женщина злобно посмотрела на него, отмахиваясь и произнося. «Вам будет заплачено всё до последней монетки, и больше прошу нас не посещать». Столько решимости было в её словах, что Сильвестр Никанорович отшатнулся. Но но милейшая, не стоит так огорчаться. Вы же знаете, что у графини есть выход из ситуации. — улыбнулся маг, копавшийся в бумагах. — Может, кто-то пояснит мне, что происходит? Я всё же решила вмешаться в этот странный разговор, похоже, не сулящий мне ничего хорошего. Если уж стойкая няня решила на время упасть в обморок, то, может, и мне пора бояться. Как же хочется проснуться, и озноб прошёл по телу.